Глава 60. «Я больше не буду работать с доктором». «Хватит с меня», сказала Жизель Мари, входя в кухню. Ее руки были скрещены на груди. «Ну, по крайней мере, ты избавилась от беременности. Но почему ты не хочешь ему помогать? Он давал тебе деньги, да и работе в борделе это не мешало. Я не хочу принимать участие в том, что он делает с этими евреями». Я больше не стану». «А ты расплатилась за аборт? Ты ему больше ничего не должна?» «Нет, за все заплачено, но он хочет, чтобы я и дальше приводила к нему евреев». «Думаю, разумно будет уйти. Если немцы узнают, что ты имела дело с евреями, тебе не поздоровится». Жизель сделала глубокий вдох. «Дело не только в этом», — сказала она. А потом рассказала Мари все, что произошло с семьей Розенблад. Мари покачала головой. Ох, Жизель, я и понятия не имела. Какой ужас! воскликнула Мари. Она вся дрожала. Он хорошо мне платит, но больше я этого делать не буду. Это отвратительное, ужасное предприятие. Я, его приманка, так то приводит людей на заклание, как овец. Он убивает их и сжигает трупы. Это просто кошмар. И это опасно. Но что ты ему скажешь? Не знаю. Я его боюсь. Думаю, я просто больше не пойду к нему. Пусть найдет другую помощницу. Уверена, есть множество девушек, которые будут рады заработать. — Давай-ка иди и ложись в постель. Я принесу тебе что-нибудь поесть. Жизель кивнула. — Спасибо. Ты настоящая подруга.